Глава сороковая. Восьмая особая. 22 июля 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 23 часа 50 минут. Комкая платочек в руках, женщина долго не решалась что-либо сказать. Да и мы с Мининым чувствовали себя не в своей тарелке. Зачем? Зачем она вообще пришла? На Татьяне Старостиной был надет комбинезон с нашивкой коммунальной службы. Совсем новенький, еще даже не промявшийся под владельца. Она была молодой, симпатичной, с веснушками на щеках, но сейчас, с опухшими от слез глазами и сгорбленной спиной, выглядела лет на 10-15 старше. Горе никого не красит. «Ребята!» — Анатолий, Андрей, вы извините нас, пожалуйста. — Простите, — путана начала вдова, безжалостно накручивая кончик платка на указательный палец. — Я знаю, что там, в больнице, была Иринка. Мой Рома вместе с ней в школу ходит. Я как представлю, что она... она могла погибнуть. Мне даже плохо становится. — Из-за вас, конечно, тоже что-то не то говорю. По щекам посетительницы потекли крупные слезы. Плечи мелко задрожали. — Ну, зачем вы? Перестаньте! — Татьяна, все нормально, мы вас не виним, — не выдержал я, взвившись со стула. Минин, стоявший позади, мягко усадил меня на место, а затем, налив женщине в стакан воды, остался возле нее. — Он, то есть Игорь, к нам даже не приходил. С ребятишками не повидался. Честно-честно, я Гамову говорила, а он все равно меня из связи в коммуналку перевел. Сделав пару глотков и пролив несколько капель на грудь, старостина признательно кивнула Толику. Хотя я не обижаюсь, понимаю, мой муж оказался убийцей, чего уж тут. Но он был не в себе, не в себе. Если бы все нормально, он бы зашел, зашел домой, я точно знаю. Последние слова, видно, ее окончательно добили, и женщина зарыдала, почти беззвучно, словно ни слов, ни сил у нее уже не осталось. Это было по-настоящему страшно. Такие вещи не забываются никогда. Пока я, как дурак, нервно крутился на стуле, Минин, обняв вдову, что-то шептал ей на ухо. — Нет, а что бы вы делали, если бы к вам пришла с извинениями женщина, мужа которой вы убили собственными руками? — Нет ответа. — Вот и у меня не было. Так прошло пять, десять, пятнадцать минут. Татьяна только кивала Толику, а затем, благодарно поцеловав руку моего товарища, резко встала, попрощалась со мной и покинула кабинет. Мы ничего не сказали друг другу, а просто продолжили прерванные дела, будто никто не приходил. — Ну и зачем они нам нужны? — скривив губки, медленно цедя драгоценные слова, спросила Киричанская, разглядывая стоящих перед ней 12 гвардейцев, закованных в тяжелые гризли. — Мы же не пехота, в конце концов. «Юля, Юля, при чем тут пехота?» — притворно возмутился Минин. «Я смотрю, ранцы с боеприпасами, которые нам презентовал Игорёк, тебе понравились?» «Понравились, и что? А тяжелые пехотинцы-то нам зачем? Куда мы их посадим? Они что, за нами бегать будут?» «Я подумал, что на правах командира мне нужно что-то уже сказать». А то мои замы уже почти полчаса находились в преддуэльном состоянии и понемножку покалывали друг друга. Хорошо, что пока только словами. «Бегать они за нами секунд поручек не будут», — сказал я, взглянув на Юльку. «Максимов приварит к нашим шагоходам четыре скобы, по две с каждой стороны. Штурмовикам будет удобно держаться во время движения роботов. Что касается их применения, то тут возможностей масса. Ты же и сама знаешь» просто вредничаешь». Киричанская взглянула на меня, а затем, так, что мы никто не видел, прижалась ко мне горячим бедром. «Так точно, товарищ штабс-капитан, вы меня прямо насквозь видите». Сказала она это так, будто имела в виду что-то совсем иное. Мне реально стало жарко. Пивший воду Толик подавился водой и обрызгал стоящего рядом Мамедова а Светка, стоявшая неподалеку, расхохоталась. Второй день мы активно тренировались на нашем новом полигоне в долине. Со всех окрестностей смотреть за нами прибегали не только ребятишки, но даже взрослые, не занятые на обязательных работах. Я постепенно привыкал командовать такой оравой людей. 36 пилотов. Еще дюжину нам добавили в связи с будущим появлением в роте Плаксина шесть техников во главе с Максимовым и 12 штурмовиков под командованием старшего прапорщика Котова, мужика лет сорока, высокого роста, с широкими плечами, мощной шеей и чуть прищуренным взглядом. Седов за этого солдата поручился мне лично и сказал, что надежнее человека просто нет. Когда Минин предложил мне идею превратить наш отряд в мотопехоту, я сначала ему отказал, Но что за ерунда, в конце концов? Зачем нам таскать с собой на броне еще и гвардейцев? Однако, хорошенько обмозговав эту идею, понял, что ошибся. Во-первых, штурмовики — это пехота, закованная в костюмы высшей защиты. Да, в Гризле особо не побегаешь, зато и взять их с ходу тоже не получится. Тяжелый пулемет, значительный боезапас, гранатометы в наплечных установках — довод серьезный. Шестеро таких бойцов могли спокойно сдерживать силы превосходящего их противника. Собственно, я такое уже видел. Во-вторых, они могли пригодиться там, где шагоход был бессилен или недостаточно эффективен. А вот под прикрытием роботов штурмовики становились универсальным инструментом. Это факт. В-третьих, и на это Минин обратил особое внимание, пилоты, тренируясь совместно со штурмовиками, серьезно прокачивают свои возможности, как физические, так и тактические. В общем, посоветовавшись с Александром Ивановичем, готовившимся на выписку, я принял решение подать рапорт Седову. На вопрос полковника «Зачем тебе это надо?» я ничего придумывать не стал и привел уже указанные мной выше причины. Поначалу у меня были серьезные сомнения в том, что кто-то захочет служить под моим командованием, Но Толик, услышав об этом, откровенно рассмеялся. — Ты же как магнит для неприятностей. Все, кто рвется в бой, последнюю рубашку отдадут, только бы оказаться поближе к тебе. А таких, поверь, больше, чем достаточно. Мой товарищ снова оказался прав. При первой же встрече Котов, открыто взглянув мне в глаза, заявил, что считает личную отвагу командира одним из главных положительных качеств. Все остальное появится со временем. Выдержка и мудрость вообще приходят с годами и опытом. Или не приходят, но не будем о печальном. Прапорщик вообще человеком был не слишком вежливым. Долгие расшаркивания и намеки не любил. Говорил все сразу, без прикрас. Кстати, в отряде его не было ни одного бойца, моложе 35 лет ветераны. Это были чрезвычайно серьезные, степенные, Опытные и молчаливые мужики. Видели когда-нибудь, чтобы приказы выполнялись с легкой линцой? Приходите посмотреть на отряд Котова. Правда, как-то так выходило, что ругать их было не за что. Все делалось тщательно и основательно. А как они работали по мишеням во время стрельб? Да, забыл сказать, что в роте у нас появилась еще собственная команда врачей, совсем голова идет кругом. Четыре человека под руководством фельдфебеля Сухановой, зеленоглазой, смуглой женщины из долины, не любившей болтать. За первые два дня я услышал от нее только два слова. Так точно. Киричанская сказала, что Дарья училась на хирурга, но потом пошла в ветеринары и лечила зверюшек на фермах. Призыв и мобилизация сделали ее военным врачом. Вроде все последние новости рассказал. А, нет, забыл кое о чем, но это так, можно и не читать. Свалившиеся на меня обязанности серьезно выматывали, требовали постоянного внимания. Вот и вчера, уже после семи, я был выжат, словно лимон, хотелось просто посидеть молча в тишине, чтобы меня никто не трогал и ничего не спрашивал. Я свято верил, что с завтрашнего дня станет легче, Так как на помощь мне придет Плаксин. Возможно, даже что эта надежда поддерживала во мне силы. Распустив всех своих подчиненных, даже неугомонный минин, и то куда-то убежал, я закрылся у себя в маленьком кабинетике, располагавшемся в дальнем углу ангара. Стол, два стула, шкаф для сменной формы и снаряжения, полка для документов, маленький сейф составляли все богатство этого помещения. За окном оранжево-красно-белыми красками играл закат. Отметил я это чисто автоматически. Нет, раньше ты -то точно бы выбежал на улицу полюбоваться. А сейчас что-то не очень хотелось. Некоторое время я разглядывал лежащие у меня на столе личные дела и прислушивался к звукам ремонтных работ, которые вела ночная смена техников в ангаре. Это размеренное побрякивание, постукивание меня и усыпило. Задремал я прямо за столом, опустив голову на скрещенные руки. Снилась мне какая-то ерунда, состоящая из мешанины образов, ярких красок и обрывков воспоминаний, в которых угадывалось что-то знакомое, но что именно, разобрать решительно было нельзя. Глаза я открыл мгновенно, и рука уже покоилась на кобуре сверчка — Быков сказал, что Гамов приказал выдать их всем офицерам, чего добру просто так пропадать. Впрочем, интуиция сразу подсказала мне, что непосредственной угрозы жизни нет. За окном было уже темно, и часы показывали половину второго ночи. На столе, в полумраке, рядом со мной сидела Киричанская. Она просто сидела и улыбалась. от чего я проснулся? Наверное, от того, что она легонько дунула мне в лицо. Нашел место, где спать. — И не говори, — потянулся я, — домой собираешься? — Не знаю. Уже поздно. Своих будить не хочу. — Понятно. Значит, собрался здесь ночевать. Просто задремал, нечаянно. Протянув руку, я включил светильник на столе. Лучше бы этого не делал, так как на некоторое время даже обомлел от смотрящей на меня сверху вниз женщины. Она была просто очаровательна. Это я сказал? Золотисто-карие глаза, словно излучающие сияние, чуть вьющиеся русые волосы, забранные на затылке в пучок, влажно-блестящие губы, Вздернутый вверх подбородок и расстегнутый на груди комбинезон. Нет, все прилично, просто при размере ее груди. Нет, не такая уж она и большая, и не маленькая, скорее большая. Все, хватит себе придумывать всякую ерунду. Так утром все равно нужно быть здесь, зевнул я, проводя рукой по волосам и стараясь отвлечься от мыслей о Киричанской. А как ты зашла, я же закрылся. Улыбнувшись, Юлька вытащила из кармана комбинезона ключ. Вы пока с Минином в больнице лежали, здесь же я командовала, мне как заму положено. Я хотел сказать ей, что все понял и совсем даже не против, но она легко соскользнула со стола ко мне на колени и крепко обняв, впилась в меня губами. Сколько это продолжалось, не знаю но от восторга, кажется, я забыл, что нужно дышать. Замер, пытаясь насладиться каждой секундой этого поцелуя, ощущая бьющееся в ее груди сердце и жар, исходящий от наших тел. Будто, почувствовав это, Юлька, звонко рассмеявшись, чмокнула меня в щеку и оставила в покое, просто присев на стул рядом. — Что дальше? — Ничего. До конца ночи мы просто болтали и пили крепкий сладкий кофе. Да, еще держались за руки. И знаете, теперь я не испытывал никакой неловкости, оставаясь с ней наедине. Даже почти забыла о визите утром. Это была одна из лучших ночей в моей жизни.